Чуть дрогнули ветки кустов И на дорогу выскользнул человек В камуфляжном костюме Не задерживаясь Он пересек открытое место И скрылся в зарослях На противоположной стороне дороги Прошло еще несколько секунд В лесу хрипло прокричала Какая-то птица И на дороге появился еще один человек Всего их было семеро Рассредоточившись в кустах Они осматривали пространство перед полусгоревшим контрольным постом. «Тихо!» — прошептал тот, что шел впереди, оборачиваясь к лежащему рядом человеку. «Где он должен быть?» «На первом этаже. Там, как войдешь, слева комната отдыха, он в ней. Только входить должен я первым. Мало ли, меня-то он узнает». «Пароль. Три щелчка по ствольной коробке». Если он услышит, ответит двумя щелчками. — Может, и не ответить? — Да, плохо уж больно. — Тогда пошли. Старший сдвинул на лицо наглазник прибора ночного видения. — Крот, левый фланг, потеряшка правый. Грач, на тебе тыл остальные со мной. Быстрым броском группа пересекла площадку перед контрольным пунктом. И бесшумными ветерями просочилось внутрь здания. Щелчок. Один. Второй. Третий. Тишина. Спустя пару минут внутри загорелся фонарь. А где же он? Уйти не мог. Сейчас... Весь мешка нет. И продуктов. Ворон. Второй этаж. Круговое наблюдение. Всех остальных сюда. Прочесать дом и прилегающую местность еще через полчаса вот он человек остановился у холмика и внимательно прочитал табличку точно она не в п а. старший прапорщик это как понимать михаил повернулся он к подошедшему что это тот в отличие от остальных бойцов был одет не в точечно зеленый а в серо-черный городской камуфляж Иным было и оружие, обычный автомат, АК-74У. Он прочитал надписи снял кепи. Он это, по документам прикрытия старший прапорщик, все правильно. А вот кто его похоронил, не бандиты, они вон полицейских просто в кювет свалили, хоронить не стали бы, да еще в кусты для этого залезать. Стрелок придется могилу вскрывать. Несколько минут торопливо работал лопатами, и холмик был разбросан по сторонам. Михаил присел рядом и внимательно осмотрел тело. Заглянул в могилу, вытащил из вещмешка какой-то прибор и проверил им все вокруг. Удовлетворенно кивнул головой. — Можно закапать, теперь я знаю, куда идти. — И куда же? Старший скептически осмотрелся по сторонам. Тот, кто его похоронил, забрал себе одежду и вооружение полковника. В том числе и ботинки. Надо полагать, Ананьев сам ему предложил. С чего ты это взял? Ну, не по воздуху же все это улетело в Алжир. Куда? Ну, это я так, к слову пришлось. Полковник сам ему все отдал для того, чтобы тот еще и ботинки взял. В них встроена радиометка. И след можно отыскать, правда, в течение очень небольшого времени. И то, если их не уберут куда-нибудь в рюкзак, например. Во всяком случае, здесь след есть, прибор его фиксирует. Ключ. У полковника его нет. В могиле из зданий тоже. Значит, неизвестный унес его с собой. Надо идти. И цепочка бойцов снова канула в заросли. Эта ночевка далась мне значительно легче предыдущей. Во-первых, я был сыт. Во-вторых, одет и достаточно хорошо. Ну и прочие мелкие приятности тоже грели мне душу. Например, то, что на беглого зэка я теперь уже никак не походил. Что ни говори, а форма меняет человека не только внешне. Она и внутренний настрой — Определенным образом повышает. Даже на окружающий мир начинаешь по-другому смотреть. Уже не как затравленный зверь. Куда я иду? В зоне делать нечего, это ясно. Да и нет ее уже, скорее всего. Город? Какой? Тот, где пресловутые глава заправляют. Спасибо, очки. Обойдусь. Крупных населенных пунктов... «Здесь больше нет. Надо протопать еще версты двести, пока не появятся более-менее обжитые места. Интересно, фантазии новоиспеченного царька надолго хватило? Иначе говоря, как далеко забрались его пресные? Верст на полсотни они точно проехались. А вот дальше, насколько мне не изменят память...» Почти восемьдесят верст сплошного леса, только отдельные хутора попадаются. Интереса настолько значимого, чтобы потратить на них дефицитный по нынешним временам бензин, они уж точно не представляют. Кстати, а в какой из ближайших городов всадили бомбу? Точно, что не в радиусе ближайших ста верст. Такой фейерверк мы бы надолго запомнили. Так что у новоиспеченного царя, бандюганского государства, есть в единоличном управлении кусок земли размером с нехилое графство или даже герцогство. По Европе, судя, там еще и не такое бывало. Но ничего, авось до титула ему не дожить». Скорее уж до могильной дотянет. И то, если очень повезет. Союзники мне бы не помешали. И даже более того. Только взять-то их где? Людей тут и раньше было полторы калеки на десяток километров. А сейчас? Даже и представить себе не могу. Где искать? Кого? Как? Соблазнять их, как на дальний поход... Чем поманить что посулить? Да и что там вообще происходит? А то пройс как бульдозер на пень. Хоть бы информацию какую узнать. Стоп! А эта мысль и неплохая Где у нас инфу взять можно? В комендатуре, в военкомате, там искать надобно. Ибо во властных структурах, даже в полиции, Таких данных нет и быть не может. Там народ все больше местными проблемами озадачен. Глобальные, да и вообще выходящие за рамки местных интересов, вопросы им просто по барабану. Да тут и раньше особого пиетета к центральной власти не испытывали, а уж сейчас-то и подобно Так что особо вникать в то, что там в центре происходит, и в лучшее время никто бы не стал. Так, круг возможных информаторов определен. Теперь вопрос, а кто из них вообще уцелел? Судя по тому, как помножили на 0 личный состав полиции на контрольном посту, а них и в городе немного осталось. Значит, новая власть с ними не договорилась. Что произошло с военными? Тоже прихлопнули? Или все-таки на свою сторону перетянули? ну в принципе так могло быть едок и в городке немного было особой власти и силы не имели так что могли ее ставить интересно а почему все таки глава с полицией не договорился им то что делить было или кто то из них резко захотел взять верх ладно разберемся